Ровно ревел подвесной мотор, кучер, как и положено, правил. Вовца овца укачивало, и он вел мужественную борьбу со сном, стараясь внимательно рассматривать берег. Они решили до вечера проплыть вдоль всей береговой черты, в надежде обнаружить хоть какие-то следы четырех пропавших. В первую очередь в зеленую казанку. Но на песчаных отмелях, в забитых тростником и глянцевыми листьями желтых кубышек заводях и в подмытых черных корнях ивняка болтались только разнокалиберные стеклянные и пластиковые бутылки, грязные полиэтиленовые пакеты и тряпки, куски пенопласта, обломки досок и пластиковые игрушки, утерянные юными разгильдяями из детских лагерей. На берегах толклась масса народа – рыбаки, отпускники с палатками и байдарками – пикниканты с автомашинами, косари, естественно, с косами и граблями. Правда, вся эта масса теснилась на живописных отлогих берегах возле Аксюткина, в районе дороги и там, где в пяти километрах от озера находился железнодорожный разъезд со скучным названием 89-й километр. Довольно оживленно было и на островах. Зато восточная сторона, где вода неуловима для глаза, переходила в болотные топи, похоже, вообще не с человеком. Озеро имело очертания безногого двугорбового верблюда, лежащего на боку. Огромная голова и двухкилометровая шея вытянуты на юг, брюхо отвисло на запад, а гигантские горбы раскинулись на восток. Горбы-заливы не пользовались популярностью, и листоедно давало слишком мало корма. Рыбы здесь почти не водилось. Темная болотная вода, подпитывающая заливы, не содержала кислорода. Что тут делать нормальному человеку? Но пара психов нашлась. В самом дальнем конце залива располагался крохотный песчаный островок, точнее гряда, обычно скрытые под водой и только сухим малодождливым летом обсыхающие. Песок намыла речка без названия, неразличимый в болоте. Но весной, когда бурные потоки бегут с уральских гор, речка вздувается и, разметывая завала из коряк и сухих веток, несет массы песка, глины и гравия. Потом, угомонившись, прячется в болоте, прикрывшись всяким древесным хламом, застрявшим на пути к озеру. На песчаном островке размером 10 на 20 шагов уместились палатка, перевернутая вверх дном резиновая лодка, костерок, кое-что из посуды и двое парней, лежащих редком на солнышке. Свободного места осталось только пару удочек воткнуть. Кучер убавил газ и самым тихим подогнал лодку к островку. Сглушил движок. Алюминиевый нос с мягким хрустом въехал в песок. Парни сонно щурясь сели, стряхивая песок с розовой кожи. Неожиданно в палатке раздалось шипение, словно там на примусе зашкварчало сало. Один из парней шустро вскочил и нырнул в палатку. Треск и шипений смолкли. Радиоприемник выключил! пояснил, влезая и обратно, словно это кого-то интересовало. Последовал малозначащий разговор. Привет, привет! Клюет-берет. Давно, когда? Ага, да, нет. Никакой полезной информации. Тихим ходом поплелись обратно. Двигатель работал на малых оборотах, так что можно было разговаривать в полголоса. овец оглянулся. Один из парней стоял позади палатки, только голова чуть виднелась над крышей, и смотрел на них в бинокль. Если бы линзы не сверкнули на солнце, ни за что бы его не заметить. Второй сидел на корточках у входа в палатку. Кучер, заметив выражение лица, тоже оглянулся. «За палаткой с биноклем», — подсказал тот. Но Селефанов ничего не разглядел, тем более что лодка все больше удалялась от песчаного островка. «А знаешь, — сказал кучер, — они ведь тут не первый день кукуют. Мы позавчера утром их видели, просто близко не подходили. Так же валялись, бездельничали». «Что-то не похоже, что они здесь больше двух дней. Загара-то нет. Видал, чуть розовые», — возразил вовец. Хотя, он задумался, консервных банок штук двадцать валяется, зато канистр с водой почти полная. «Ты даешь!» – изумился кучер. «Шерлок Холмс! На КГБ кучасом не работал?» «Канистра алюминиевая, наполовину в песок закопана. Ты что, заглядывал в нее?» «Отпотела почти до самого верха. Вода холодная, из родника или колодца, а палатка давно поставлена». Видал, колышки какие сухие, и натяжка ослабла. Колышки могли на месте подобрать, готовые, а за водой утром сплавали. Вёслы видел? Тоже внимания не обратил. Они вместо стоек палатку держат, а из лодки воздух выпущен почти весь. Это её на солнышке так раздуло, хотя складочки ещё и остались. А на песочке следы точь-в-точь, -точь, как от морды нашей казанки, натыканы. «Ишь ты!» Кучер изумлённо помотал головой. «Да ты парень непростой, я тебя уже боюсь. Может, ты и мысли читаешь?» «Очень жаль, но что нет, то нет. А неплохо бы узнать, почему них рация работает, а сами дрыхнут. Проспали ведь они нас, прочухали. Неспроста они тут дежурят, неспроста». «Может, на контору работают?» – предположил кучер. «Или рыбнадзор какой?» Ну что ж, для этого они достаточно глупые и накачаны. Порешили голову не ломать, а продолжить свой маршрут. Через пару часов у вовца от сверкающих солнечных бликов на воде начали слезиться глаза. Он пересел на корму к рукоятке управления, а недовольный Селифанов принялся опялить глаза на прибрежные водоросли. Шли малой скоростью. И стал выпытывать у кучера все известные тому обстоятельства исчезновения мужиков и их рыбацкие привычки. Но узнал немного. Мышковца, как крупнейшего специалиста, все заводские шишки приглашали время от времени на рыбалку, когда рыба была очень нужна. Знали, что без улова не останутся. Савватеев был личным другом Салкина. У них был даже какой-то совместный бизнес. Вовца овца интересовали сети, которыми они рыбачили. Оказывается, Гера Мышковец всегда брал свою, но если у заказчика тоже сеть имелась, использовали и ее. У Салкина какие-то мережки водились, он и сам умел рыбу ловить, но избаловался на руководящей должности. Предпочитал, чтобы кто-то другой делал черную работу. Выметывал, выбирал, рукава мочил и пальцы студил. Он собирался что-то праздновать, вот и решил, видимо, подстраховаться, начинку для пирогов гарантировать. А так бы они вдвоем с Саватеевым ловили. Как-никак у Салкина имелась легендарная Анисимовская карта. Анисимов почти 40 лет прожил на озере. То сторожа пионерский лагерь, то дом рыбака областного общества охотников и рыболовов. Озеро знал как свою квартиру, где какая рыба держится и когда, какое дно, течение, донные родники и омута. Все эти данные он нанес на большую карту озера, И иногда в подпитии демонстрировал ее рыбакам. Те сходили с ума от подобного зрелища. А потом прошел слух, что за ящик водки Анисимов дает переводить на кальку свою знаменитую карту. И тогда понеслись к дому рыбака целые кавалькады легковушек, набитые водкой. Но опоздали. Умер Анисимов. Перепила лишнего. Запасов водки у него под кроватью и в шкафу хватило на поминки на 9 и 40 дни. А карта пропала, кто-то спер. Вот тогда и выяснилось, что по крайней мере 10 калек копий существует. Обладатель такой карты почти всегда был с уловом. В 4 часа усталые, голодные, со слезящимися глазами, они причалили к дачному пирсу. В коттедже их дожидалась жена Салкина. И обед их уже дожидался. За обедом обед снова принялся выяснять, какие сети были у хозяина и где они сейчас. Оказывается, сеть, найденную в разбитой лодке, принесли сюда. Она была совершенно сухой, и Салкина закинула ее в рыбацкую. Оказывается, в цокольном этаже рядом с кухней имеется такая комнатка без окон, чулан по сути, где хранятся разные рыболовно-охотничьи причиндалы. Она и называется рыбацкой. После обеда вовец с селефаном туда отправились. Чуланчик потряс их, как алибабу пещеры сокровищ. Под потолком на кронштейнах висел одноместный пластиковый каяк. Целых три лакированных новеньких весла к нему располагались чуть ниже. Одну стенку сплошь закрывала коллекция спиннингов и удочек. От бамбуковых до импортного углепластика. На стеллаже лежали в образцовом порядке упакованные в чехлы, палатки, спальные мешки, резиновые лодки и разные туристические снаряжения. Под стеллажом, носочками в одну линию, выстроились резиновые сапоги и валенки с калошами. «Господи!» – не выдержал вовец. «Ну куда ему столько? Здесь же можно целый турклуб снарядить!» «Истину глаголишь!» – согласился кучер. «Запросто можно. Вот что значит халява. Только удочки сам, наверное, покупал, да и то не все. А остальное из фирмы списано». Он взял станковый рюкзак, повертел, оглядывая – Откинул клапан и ткнул пальцем внутрь. «Во, видишь, инвентарный номер был. У нас за турклубом только четверть правкомовского инвентаря числилась. Остальное на руках у рабочего класса и трудовой интеллигенции. Периодически это списывалось или продавалось по остаточной стоимости. Рубля за два. Думаешь, у меня дома этого нет? Думаю, есть. А вот у меня нет». «Ну, извини, сам выбрал роль маленького человечка, так что теперь...» Он не договорил, так как увидел сеть. «Вот она! Давай вытащим ее на улицу, посмотрим поближе!» Он забросил скатку на плечо и направился к двери. Оглянулся. «Слушай, вытащи каяк, покувыркаемся!» И уже из коридора крикнул. «Весло не забудь!» Вовец не торопился. Он тщательно обследовал рыбацкую комнату. Сунул нос в коробки, набитые мотками лески, блёснами, поплавками, мормышками и прочей мелочёвкой. Заглянул в ящики для зимней рыбалки. Их стояло целых три. Такие делались в цехе шерпотреба. Тоже, видать, халявские. В одном из ящиков, кроме удочек, коробочек и меховых рукавиц, в самом низу лежала толстая пачка бумаги и полиэтилена. В овец вытащил её и развернул. Это оказался большой лист кальки, оклеенный липкой плёнкой. С первого взгляда на извилистые линии в россыпях цифр и значков ему стало ясно, что это копия знаменитой Анисимовской карты. Аккуратно сложил ее и убрал на прежнее место. Потом сползал на стеллаж, снял с кронштейнов легкий желтый каяк и весло. Селефан любовался разложенной на траве сетью. «Ну что, Геркина сеть! Могу поставить ящик пива против анализа мочи. Смотри!» «Посажено на РКФ. Специальный провод с второпластовым сердечником. Только такой у нас на ферме используется. Спецзаказ». Он торжествовал, демонстрируя свои дедуктивные способности. «Поплавочки из пенополистирола выточены. Тоже заводские. Я заводскую сеть за версту вижу». «А может, это Салкина сеть? На ней же не написано». «Может. Хотя все равно Геркина работа. «А насчет подписей сейчас поглядим!» Он принялся внимательно разглядывать свинцовое грузило. «Во, видишь, буковки! Для себя Агера старался, не за зарплату!» «А другим, выходит, за зарплату?» «Не только, еще за премию! Он же, считай, был штатным егерем при заводском начальстве!» «Вот скажи, в каком цехе он работал?» Вовец только плечами пожал. «Вроде на сборке где-то!» Тот и оно. У него домишка Воксюткино. Через это дело и на завод попал. Тебя, небось, на чистую работу в сборочной не взяли, хоть ты и инженер. Каяк выходит так же, как и Сетьей Халявной? Цинизм особых трудовых отношений начальства и полезных работников шокировал вовца: И особняки эти? Ты что, с Луны и свалился? Кучер с интересом поглядел на него и с покровительным видом разъяснил, как ребенку. Что охраняем, то и имеем. Закон советской жизни. Ты себе в цехе берешь, что надо. На станке точишь из казенного металла всякую мелочь. А был бы начальником цеха, да пусть всего лишь мастером, ты бы эту мелочь токарю велел сделать, а потом премию выписал, так? Вовец кивнул. Что правда, то правда. А у директора или главного масштаб еще больше. И аппетит соответствующий. Они уже начальникам цехов свои пожелания высказывают. Зато и мы из министерства намекнут. Они тоже бу сделано под козырёк изобразят. А в столичных кабинетах аппетит ещё круче. Зато потом они их прикроют и кординку представят. Так-то вот. Но ты не думай, у них на каждой кирпичи и кусок шифера этих коттеджей квитанции имеются. Помнишь, подсобное хозяйства строили? Там тоже коттеджики для колхозников сооружали, а где один, там и два. Но это так, версии и предположения. А суровая правда в том, что мир делится на тех, кто управляет, и на тех, кем управляют. А я сейчас хочу поуправлять вот этой лодочкой. Кучер подхватил одной рукой каяк, другой весло и вприпрыжку двинулся к берегу, напивая что-то жизнерадостное. Вовец неторопливо направился следом. Когда вышел к воде, кучер уже вовсю орудовал веслом. Его одежда валялась на траве. Сам он глубоко сидел в пластиковом корпусе, плотно схваченный резиновым фартуком. Он опрокидывался вверх дном, затем рывком принимал прежнее положение, и вода сбегала с его загорелых плеч. Такие перевороты несгладимые впечатления производили на девушек. Вовец этот прием тоже знал, как знают его все, кто ходил на каяке. Называется он эскимосский переворот. Только освоив опрокидывание и подъем одним движением весла под водой, можно приступать к дальнейшему освоению каяка.